Но Калеостров вдруг протянул к ней руку и прикоснулся двумя пальцами к бледному лбу молодой женщины. «Спи!» — приказал он громко. «Спи! Я так хочу! Иди в свою комнату. Ты проснешься только, когда наступит день». Молодая женщина покачнулась, взмахнула руками, как будто искала опору. Потом черты ее лица прояснились, глаза закрылись, и она улыбнулась. Медленно повернувшись, она, как автомат, направилась к лестнице. Колестро проводил ее взглядом. Когда она исчезла, он тяжело вздохнул. Счастье не для тебя, Ашарат. Удовлетворись властью над людьми и моли Бога, чтобы ты избежал ненависти женщины, которую ты любил. Через несколько мгновений Колдун с улицы Сен-Клод быстро растворился в темноте ночного Парижа. Глава 5: Ожерелье королевы. Вечером, 27 марта 1785 года, в то время как веселая толпа стучала по решеткам ярко освещенного Версальского дворца, на улицах города пели и плясали, Огни фейерверка озаряли небо, а пушки непрерывно полили в честь рождения монсеньора герцога Нормандского, которому предстояло впоследствии стать дофином. Король Людовик XVI принимал в своем тщательно запертом кабинете министра колона и лейтенанта полиции Ленуара. Несмотря на радость этого великого дня, у короля был очень недовольный вид. Он нервно ходил взад-вперед по комнате, топча красными каблуками превосходный ковер и время от времени подходил к своему письменному столу, чтобы стукнуть кулаком по широко раскрытой папке. — Это уже слишком, господин лейтенант полиции. Шарлатанские выходки этого калиостро не имеют границ. Пора навести порядок. Странные обеды, которые он дает в своем доме на улице Сен-Клод, это еще куда не шло, хотя утверждают, что на них живые обедают рядом с мертвыми. «Совершенно верно», — вмешался колонн. «Графиня де Бизар, большая подруга моей жены, утверждает, что обедала у него с Вольтером и Даламбером, с Дедро и Монтескье». Маркиз де Сигюр клянется, что имел честь встретить Жанну Д'Арк и даже императора Карла Великого. Король покраснел от негодования и испепелил министра властным взглядом, не очень подходившим для этого снисходительного государя. Мадам де Бриарт — старая сумасшедшая, которая только и молится на этого шарлатана с тех пор, как он ее избавил от ревматизма. Но, признаюсь, я считал маркиза де Сигюра более хладнокровным. «Жанна Д'Арк, скажите, пожалуйста, этот человек как-то воздействует на них, гипнотизирует, усыпляет, откуда я знаю?» «Или просто имеет очень ловких пособников», — спокойно сказал Колон. «Как говорят, абсолютно запрещает дотрагиваться до приглашенных призраков даже кончиком пальца». «В конце концов, все это не так уж страшно», — вмешался Ленуар. «Мне гораздо меньше нравится масонская ложа с египетскими ритуалами, которую создал этот Калеостро. Герцог де Люксембург — один из ее членов, а сам Калиостро носит титул Великого Кофта». «Притворство! Ничего, кроме притворства!» — отрезал король. «Но это женская ложа, и Изисой просто-напросто скандально. Что это?» спросил министр, который не присутствовал на встрече короля с лейтенантом полиции с самого начала, о чем идет речь. «О ложе, предназначенной для женщин. Первое заседание, так называемое «посвящение», состоялось на днях. Но это посвящение включало в себя некоторые вещи. Одним словом, — резко перебил его Людовик XVI, — эти дамы должны были доказать равнодушие к ухаживанию мужчин — в кустах сада, потом полностью раздеться для поцелуя дружбы в первозданной чистоте и невинности. Колон расхохотался, но тут же подавил в себе смех. Король разгневался. «Вы находите это смешным? Подумайте о скандале. А что скажет королева?»